Чик подкреплялся виски, когда я вошел в комнату. На деньги, которые я одолжил у Берты, купил бутылку Кати Сарк. Когда я откупил бутылку, Чик спросил, «Кто же тебя пожалел на этот раз?» «Не имей сто долларов, а имей...» а «Ну, как у тебя дела?» «Он надул щеки, ну, лучше не спрашивай. Бывает время, когда я начинаю ненавидеть нашу работу. Ну, а ты...» Ничего нового. Потеря времени и денег. Допив стакан, я пошел к Гленде. Она сказала, что полковник занят. Я отдал ей рапорт, который отпечатал на машинке. Ну, как я уже тебе говорил, ничего нового. Ладно, не отчаивайся. В конце концов, что-то же должно произойти. До скончания света обязательно. Мне пора в отпуск. Найдешь, как только закончится это дело. Я вернулся к себе. Чик собирался уходить. Как только он ушел, я начал разбираться на своем письменном столе. И тут же решил позвонить Берти. Вынув бумажник и обследовав его содержимое, я обнаружил около ста долларов, которых мне должно было хватить дней на восемь. Я совсем уже было потянулся к трубке, но меня опередил телефонный звонок. Я снял трубку. У телефона Барт Андерсон. Это Лу Колдвелл. Мне нужно срочно с вами увидеться. Зайти к вам, или вы придете ко мне. Я насторожился. Лу Колдвелл. Был представителем ФБР в нашем городе. Здесь у него было бюро, но сам он наведывался туда очень редко. Парадист в не представлял большого интереса для всей этой всесильной организации. Главным местом его деятельности был Майами. «Ну, «Я занят», — ответил я. «Может быть, можно завтра?» «Нет, ни в коем случае, я же сказал это срочно». «Тогда выкладывайте, в чем дело. Речь идет об отпечатанных пальцах на зажигалке, которую Мэдоуз направил на экспертизу в Вашингтон. Я больше не колебался. Я знал, что если Гленда узнает, что Колдвелл был у нас, она обязательно захочет узнать, зачем он приходил. Подождите, его. Я буду у вас через 10 минут». Я повесил трубку. И так бородача опознали. По-видимому, дело было важным, раз Вашингтон проявил такую заинтересованность. Лук Олдвелл ожидал меня в конторе. Это был мужчина высокого роста, лет около сорока, волосы прибиты сединой. Было время, когда мы вместе играли в гольф. В моей обязанности входило сотрудничество с полицией и ФБР. Пока мы обменивались рукопожатиями, я произнес, у меня было назначено свидание, но дело, конечно, прежде всего. Он предложил мне стул, а сам сел за письменный стол. Так где вы нашли эту зажигалку? И почему вас заинтересовали отпечатки пальцев на ней? Он положил локти на стол. А подбородком уперся на руки. Пока я шел к нему, я придумал версию, которой и решил придерживаться. Я, конечно, не собирался ничего говорить ему о пиратских островах и о Нэнси. Ту жилу я решил разрабатывать сам. А в чем дело Лу? Берт, говорит только правду. Метал в его голосе. Дал мне понять, что он не намерен дать себя провести. «Где же вы все-таки нашли зажигалку?» «Позапрошлой ночью я гулял по набережной. Почему ночью?» «Это что, похоже на допрос? Почему вы гуляли ночью на набережной?» «Я закончил работу и решил прогуляться по набережной. У меня там много знакомых среди рыбаков, портового люда. Над чем вы сейчас работаете?» «Ну, если вас интересуют детали, спросите полковника Парнелла. Он пошлет вас к черту. Барт, вы этим не отделаетесь».